Дал, между тем, зашла с другой стороны. А в деревне, в которой вы жили, не случалось ли вам слышать от стариков рассказы или легенды об обитающих в джунглях невысоких гуманоидах? О ком невысоком! удивилась миссис Дай. О человечках четырех футов ростом с серой кожей, грушеподобными головами и удивительными глазами, которые словно бы гипнотизируют тебя. Хуй Трандай неловко заерзала в кресле, и бросила взгляд на мамашу Фан, ища поддержки. «Она сумасшедшая!» — объяснила подруге мамаша Фан. «А странные огни в ночи?» Не сдавалась Дэл, пульсирующие огни, которые манят за собой. «Не видели вы ничего такого по берегам реки Ксан?» «Ночью в джунглях очень темно!» «И в деревне темно!» — неуверенно ответила миссис Дай. «Никогда не было электричества!» «Не припомните ли, — настаивала Дэл, — не было ли у вас провалов в памяти, необъяснимых белых пятен, когда вы не могли вспомнить, что делали?» «Э, «Вы действительно не хотите чаю?» — спросила, совершенно сбитая с толку, миссис Дай. Ответа не последовало, только Дэл, словно обращаясь к скути, а на самом деле разговаривая сама с собой, пробормотала. «Я абсолютно уверена, что район реки Ксан — Это то самое место, где нашли убежище враждебные инопланетные силы. Ступени парадного крыльца загудели под чьими-то тяжелыми шагами. Томми вздрогнул и напрягся. Когда в дверь постучали, он быстро вскочил с дивана и замер. — Лучше не откликайтесь, — посоветовала миссис Дай. — Да, — откликнулась Делл, — это, конечно, они. Те настырные дамы из армии спасения. Скутя с осторожностью подкрался к двери. Принюхавшись у порога, он почуял запах, который ему совсем не понравился, и скуля вернулся на свое место у ног Дэл. Стук раздался снова. Теперь он был более громким и настойчивым. «Тебе нельзя входить!» – крикнула миссис Дай. В ответ демон заколотил в дверь с такой силой, что дверь затряслась, а язычок замка заходил ходуном в своем гнезде. «Уходи!» – приказала миссис Дай. Повернувшись к Томми, она сказала чуть тише. «Только 18 минут, потом все кончится!» «Сядь, Тонг! велела мамаша Фан. «Ты только нервируешь всех остальных!» Томми, не отрываясь, смотрел на дверь. Лишь движение за окном заставило его повернуться. Круглое человеческое лицо с зелеными змеиными глазами смотрело прямо на него. «У нас нет даже пистолета!» пробормотал Томи. «Зачем тебе пистолет?» – строго спросила его мать. «У нас есть кой-то рандай, так что сядь и успокойся». Тварь тем временем вернулась к окну возле входной двери и, мерзко облизываясь, поглядела на Томи оттуда. Потом подняла руку и нерешительно постучала костяшками пальцев по стеклу. «У нас нет оружия!» – снова воскликнул Томи, обращаясь исключительно к Деллу. «Но зато у нас есть миссис Куй-Трандай», спокойно ответила Делл. «Ты всегда можешь взять ее за ноги и использовать как дубинку». Куй погрозила чудовищу пальцем. «Я тебя сделала», – сказала она. «Раз я велю тебе уходить, уходи». Демон отвернулся от окна. Его шаги снова простучали по полу веранды и по ступенькам крыльца. «Ну вот», – выдохнула мама Фан, и Томми понял, что она тоже волнуется – хотя и старается этого не показать. «Сядь, Туонг, и веди себя прилично!» Дрожа всем телом, Томми опустился на краешек дивана. «Он! Оно в самом деле ушло?» «Нет!» – покачала головой миссис Дай. «Теперь демон ходит вокруг дома и ищет окно или дверь, которую я случайно забыла запереть». Томи снова вскочил. «А может быть, что он найдет такую дверь?» – спросил он, волнуясь. «Нет, не может!» – отрезала миссис Дай. «Я не дура!» «Один раз вы уже ошиблись!» – напомнил ей Томми. «Тонг!» – ахнула мамаша Фан, потрясенная его грубостью. «Но ведь это так!» – заупрямился Томми. «Один раз она уже допустила грубую ошибку, которая едва не стоила мне жизни. Почему бы ей не сделать еще одну?» «Я чувствую, что одной единственной ошибкой меня будут попрекать всю оставшуюся жизнь». С горечью вставила миссис Дай и обиженно надулась. Томи чувствуя, что от беспокойства и волнения у него вот-вот лопнет голова, прижал ладони к вискам. "Это безумие", простонал он. "Это не может происходить на самом деле. Никогда". "Может", уверила его Кулькран. "Тогда это просто кошмар", воскликнул Томи в отчаянии. "Томи просто не подготовлен", объяснила Белл двум женщинам. Он даже не смотрит икс-досье. «Не смотрит икс-досье?» – поразилась миссис Дайт. «Как же так?» «Должно быть, он тратит свое свободное время на дешевые детективные фильмы, вместо того, чтобы посмотреть полезную образовательную программу», заметила Мама Шафан с осуждением, качая головой. Откуда-то из глубины дома донесся приглушенный стук и дребежание стекол. Это ходивший вокруг чудовище дергало дверные ручки и проверяло ставни скути прижался к Дэл, и она принялась почесывать его за ушами. «Какой вчера был дождь, а?» – попробовала нейтральную тему миссис Дай. «Да», – согласилась мама Шафан, – «раненько в этом году. Ты не находишь?» Он напомнил мне тропический ливень в джунглях. «После прошлогодней засухи хороший ливень пойдет только на пользу». «Да, этот год засушливым никак не назовешь». Скажите, миссис Дай, снова заговорил отдал, когда вы жили во Вьетнаме, не приходилось ли вам видеть круглые следы на земле, примятую траву, как будто что-то садилось здесь, а потом снова взлетело. Или, может быть, кто-то из ваших соседей-крестьян замечал что-то подобное на рисовых полях? Наклонившись вперед в своем кресле и деликатно прикрыв ладонью рот, Мамаша Фан шепнула подруги. Тонг не хочет поверить в демона, который стучится в двери перед самым его носом. Он думает, что это дурной сон, но зато он верит, что большая нога существует в действительности. «Большая нога?» – хихикнула миссис Дай. «Сказки! В него даже дети не верят». Существо снова поднялось по ступенькам парадного крыльца и затопало по веранде. Потом его лицо снова появилось в окне. Свирепые зеленые глаза горели, как уголье. Миссис Дай снова сверилась со своими наручными часами. «Пожалуй, все будет в порядке». Пробормотала она, но как-то не слишком уверенно. Томи все еще стоял возле Софы и дрожал. По спине его и по лбу ручьями стекал холодный пот. Жаль, что с Май так получилось, обратилась Куйтран к мама Шифан. Она разбила сердце своей матери, пожаловалась мать Томи. Май еще пожалеет об этом, убежденно сказала ведьма парикмахерша. Я так старалась воспитать ее как следует. «Все равно, она еще молода и неопытна, а фокусник коварен и хитер». «Это все дурной пример Уонга», – покачала головой Мама Шафан. «Если бы не он...» «Я тебе сочувствую», – тихо сказала Миссис Дай. «Нельзя ли поговорить об этом потом?» – дрожащим от напряжения голосом осведомился Томми. «Если оно вообще будет, это потом». Тварь за окном издала пронзительный неправдоподобно высокий крик который звучал скорее как электронный фон, чем как вопль живого существа. Поднявшись, а вернее соскочив со своего высокого кресла, миссис Дай повернулась к окну и, прижав палец к губам, проговорила «Ну-ка, прекрати сейчас же, ты перебудешь всех соседей!» Тварь замолчала, но во взгляде, который она бросила на миниатюрную куй читалась такая же лютая ненависть, с какой она прежде глядела на Томми. Неожиданно круглое, как луна, лицо раскололось надвое, как уже было однажды, когда тварь висела на леере, пытаясь вскарабкаться на яхту. Человеческая кожа сползла с шишковатого черепа так, что сверкающие зеленые глаза сместились на то место, где должны были быть уши, а из лицевой части выросли длинные, тонкие, гибкие щупальца. Обрамляющий черный зубастый рот. Тварь прижалась головой к окну и щупальца беспорядочно заметались по стеклу, спазматически извиваясь, словно клубок дождевых червей на раскаленной сковороде. «Ты меня не испугаешь!» — с отвращением проговорила миссис Дайт. «Уходи! Убери это безобразие и уходи!» Извивающиеся щупальца втянулись в череп, и лопнувшая кожа снова сомкнулась на лице доброго самаритянина с зелеными демоническими глазами. «Вот видишь», — сказала мамаша Фантоми, она по-прежнему сидела на своем мягком стуле, держа сумочку на коленях, а руки на сумочке, — «и не нужно никакого пистолета». «Да, это впечатляет», — согласилась Дэл. За окном исходил разочарованием голодный демон. Поглядывая на Томи, он негромко с мольбой замяукал и закрехтел. Сверкая огоньками на каблуках кроссовок, миссис Дай сделала несколько шагов к окну и замахала на тварь руками. «Кыш!» – нетерпеливо воскликнула она. «Кыш! Кыш!» Этого демон не смог стерпеть. Змахнув кулаком, он ударил им по стеклу. Острые осколки со звоном посыпались в комнату. Миссис Дай попятилась назад наткнулась на кресло и сказала дрогнувшим голосом, «Это нехорошо». «Нехорошо?» Томи едва не закричал. «Что вы имеете в виду, когда говорите «нехорошо»?» «Я думаю», — сказала Делл, поднимаясь с дивана, «она имеет в виду, что мы отказались от последней в своей жизни чашечки чаю». Мама Шафан тоже вскочила и быстро-быстро заговорила по-вьетнамски. Не сводя глаз с разбитого окна, Культ тарандай что-то ответила ей на том же языке, и лицо мама Фан впервые за все время отразило что-то похожее на растерянность. «О боже!» – воскликнула она. Тварь за окном ненадолго оцепенела, словно испугавшись своей собственной дерзости. В конце концов, это было не просто окно, а окно в обители той самой могущественной колдуни, которая вызвала ее из ада или откуда там вызывали духов жителей реки Ксан. Некоторое время чудовище тупо пялилось на остроконечные осколки стекла, застрявшие в раме, недоумевая, почему его немедленно не швырнуло обратно в тёмные, провонявшие серые пещеры подземной страны. Миссис издай бросила взгляд на часы. Томми сделал то же самое – тик-так. Тварь негромко заворчала и полезла в окно гостиной. «Нам лучше встать группой», – предупредила миссис Дай. Томми, Делл и Скути быстро отошли от дивана и встали рядом с колдуньей и мамашей Фан. Тварь давно потеряла свой дождевик с капюшоном. Томи считал, что пожар на яхте должен был уничтожить и остальную одежду. Но огонь лишь слегка опалил ее, словно неуязвимость твари отчасти распространялась и на то, во что она была одета, как бы там ни было. Черные с тупыми носками туфли на ногах твари были исцарапаны и измазаны подсыхающей глиной, а изжеванные грязные брюки, изорванная пулема рубашка, жилет и темный пиджат, от которых все еще разила пороховой гарью и сырой рыбой, белая, как цветы гордыни, кожа мерзкого существа, делали его похожим на труп. Спрыгнув на пол гостиной, тварь полминуты или больше стояла в нерешительности, явно испытывая беспокойство и страх перед возможным наказанием за вторжение святая святых в дом миссис Дай. Тик-так.